И, кажется, он сам знает, что время его на исходе. Я как-то предложила ему поглядеть в магический кристалл, так он просто сбежал. Его можно понять. Сухо отозвалась МакГонагал. Едва ли профессору Люпину в ближайшее время что-то грозит. Вмешался Дамблдор приветливым, но все же слегка повышенным голосом, что положило конец пререканиям профессоров. Северус. «Вы ведь сварили ему еще одну порцию зелья?» «Да, господин директор. Ну, вот и прекрасно. Стал быть, он скоро поправится. «Дерек, вы еще не пробовали свиных сарделек?» «Попробуйте. Очень рекомендую», — обратился Дамблдор к первокурснику. Тот отчаянно покраснел и дрожащими руками приблизил к себе миску с сардельками. До самого конца пиршества Трелани вела себя вполне сносно, сидели за столом еще два часа, Гарри и Рон в рождественских шляпах из хлопушек перепробовали все кушанья, они первые встали из-за стола, и профессор Трелани громко вскрикнула. — Мои дорогие, кто из вас встал первый? — Не знаю. Рон смущенно глянул на Гарри по-моему, это не имеет никакого значения, — холодно заметила профессор МакГонагал. — Если только за дверью не стоит сумасшедший с топором, готовый отрубить голову первому, кто выйдет в холл. Все, даже Рон, засмеялись. Трелани была оскорблена до глубины души. — Ты идешь? — спросил Гарри Гермиону. — нет. — буркнула Гермиона. — Мне надо поговорить с профессором Макгонагал. Наверное, хочет нагрузить себя еще уроками, — зевая, — сказал Рон по дороге в холл. Сумасшедшего с топором в холле не было. На портрете у входа в гостиную Гриффиндора сэр Кэдаган праздновал Рождество с парой монахов, своим толстым пони и двумя-тремя предшественниками Дамблдора. — Сэр Кэдаган поднял забрало шлема и поприветствовал друзей кружкой полной меда. «Веселого Рождества! И-ик! и Пароль! Подлый трус!» «Вам того же, сэр!» — крикнул рыцарь, и проем открылся. Гарри поднялся в спальню за новой метлой и набором для ухода за метлами, который Гермиона подарила ему в день рождения. Спустившись вниз, он тщательно осмотрел молнию, Нет ни одного сломанного прутика, и древка блестит так, что и полировать не надо. Гарри отложил набор и стал с Роном просто любоваться метлой. Скоро дверной проем отворился, и вошла Гермиона, за ней профессор МакГонагал. МакГонагал была деканом Гриффиндора. Но в гостиную факультета захаживала редко. Гарри видел ее только раз. Она тогда пришла с очень неприятным известием. Гарри и Рон, держа в руках молнию, глядели на нее не без удивления. Гермиона обошла их, села за стол, взяла первую попавшуюся книгу и спрятала в нее лицо. — Это и есть та самая метла? — спросила Макгонагал подозрительно глядя на молнию. — Мисс Грейнджер только что сообщила мне что вам, Поттер, подарили метлу. Гарри и Рон обернулись к Гермионе. Из-за книги Гермиона держал ее вверх ногами, был виден только ее покрасневший до корней волос лоб. — Вы позвольте? — МакГонагал, не дожидаясь согласия, взяла метлу и тщательно оглядела. — Если я правильно поняла, ни письма, ни открытки в посылке не было. — Да, не было. — кивнул головой Гарри. — Боюсь, Поттер, что мне придется забрать ее у вас. — Забрать? — Гарри вскочил с места. — Почему? — Нужно проверить, не наложен ли на нее чары. Сама я в метлах не разбираюсь, но, думаю, мадам Трюк вместе с профессором Флидвиком сумеют ее разобрать. — Разобрать? — Повторил Рон таким тоном, как будто заподозрил, что профессор МакГонагалл сошла с ума. — Это займет всего несколько недель. Как только убедимся, что метла чиста от заклятий, мы вам сразу ее вернем. — Метла в порядке, профессор! — голос Гарри чуть заметно дрожал. — Честно? Откуда вам знать, Поттер? — мягко возразила МакГонагалл. — Вы ведь на ней еще не летали. И пока мы не убедимся, что метла не заколдована, боюсь, летать на ней вам не придется. Я буду вам сообщать, как продвигается дело. Профессор МакГонагал развернулась на каблуках и вышла из гостиной. Гарри глядел ей вслед, сжимая в руке жестянку с полиролью. Рон повернулся к Гермионе. — Кто тебя просил говорить, МакГонагал, про новую метлу Гарри? Гермиона отбросила книгу, краска еще не сошла с ее лица, но она встала и смело поглядела в глаза Рона, потому что я подумала, и профессор МакГонагал со мной согласилась, метлу мог прислать Гарри Сириус Блэк.